Первая девчонка Даша Куразова, хулиганка-ПТУшница, шпана, Людмила Синявина интеллектуалка, старая дева, кинечулок, Елена Горобец бизнес-вумен, богатая, активная, ухоженная. А лежат как-то одинаково покорно, без всяких признаков борьбы, сопротивления. — Тебе это не кажется странным? — С позицией обычного современного человека все в этом деле выглядит странным, — ответил Михаил, что-то чертя на листке бумаги. Но стоит только взглянуть на это с другой стороны. — Только не надо мне рассказывать про окна и двери, — перебил его Санчук. Запас ангельского терпения Валька на этой версии закончится, и он превратится для нас в того самого монстра, про которого ты мне с утра втюхиваешь. Послушай, Санчо, мне ли тебе говорить, что в каждом сложном уголовном деле, в каждом запутанном клубке обязательно торчат ниточки? Что они значат? Какую роль играют, мы пока не знаем, но тянуть за них надо обязательно. Может, завтра я уже забуду про все эти народные поверья, но не исключено, что именно они дадут нам настоящую зацепку. Вообще-то мне странно, что ты, Хохол, так равнодушно относишься к восточнославянскому фольклору оторвался от корней, от вареников с вишней и саманных хат. Например, по Полтавщине издавна ходило такое поверье, если двери в хату, самые обыкновенные двери. В этот момент дверь распахнулась от сильного толчка. Корнилов заметил, что Санчук вздрогнул от неожиданности и отметил это, с злорадством, чтобы припомнить напарнику при случае. Сначала в кабинет вошел нежный человек, но коротко подстриженный, в безукоризненном черном костюме. Он тут же отступил к стене, пропуская следующего. Сам же превратился в чучело и ети. Второй такой же мелькнул в дверном проеме и аккуратно прикрыл дверь, оставшись снаружи. Когда перемещения в дверях закончились, оказалось, что в кабинет вошел невысокий человек в черных джинсах и мешковатой рубашке. У него было очень приятное лицо, можно сказать, благородное и неприятные бегающие глазки. Казалось, дай им волю, и они побегут не только по лицу неожиданного гостя, но йоркнут за воротник, выскочат через рукав, а потом и вовсе поскачут по стульям, подоконнику, грейпфрутовому дереву. Человек постоял посреди кабинета, между двумя столами и стульями, и выбрал нейтральное кресло возле цитруса. «Разводите?» — спросил он, отрывая доверчиво склоненную на его плечо веточку.